Только не забывай, милый, что я не слабее тебя. И еще неизвестно, кто из нас победит. Прошу по-хорошему. А я по-хорошему отвечаю. Нет, эта девка была непочтительна. Пусть расплачивается. А ты слишком очеловечился. Распринесся сюда и защищаешь ее с пеной у рта. Раньше бы и пальцем не пошевелил. Может, все-таки врезать? Я все равно уже проклята. Терять нечего. эту ухмыльнулся. Недобро и жутко.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 Возникло ощущение, что не была здесь сто лет, как будто всё вокруг не моё, чужое. Но некогда предаваться рассуждениям. Быстро поставила чайник, достала из холодильника ореховый рулет. Хорошо, что Тим привёз телефон и кошелёк, иначе дела были бы плохи. Надо его отблагодарить. Заварила чай и вернулась в комнату. Тим терпеливо ждал. «Вот, угощайся. Я оставила на столе нехитрый ужин. Рассказывай, как дела, как работа». И Тим рассказывал.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 Мы никогда не будем вместе. Он никого не сможет полюбить. Тимка, наоборот, живой, настоящий, неравнодушен ко мне. Мы отлично проводим время. Что ещё нужно? Вот только найдётся ли для него место в моей жизни до краёв, заполненной Эдом? Быть рядом с ним — навлечь опасность. И почему-то казалось, что Эду не понравится моё согласие. До чего же всё сложно? Полночи лежала и смотрела в потолок. Пыталась уснуть и не могла заставить себя закрыть глаза. Вертелась сбоку на бок. И только под утро пришёл спасительный сон. Впрочем, ненадолго. Будильник заставил подскочить с кровати и помчаться на пары. А там суматоха, ответа, подготовка к зачётам и экзаменам. Преподаватели как сговорились, спрашивали на каждом занятии. В итоге из универа я выбралась только в четыре и поползла в сторону дома. Телефонный звонок застал меня на полпути. Голос Эда вывел из спячки.